Заводчик. Полковник, а позже генерал корпуса корабельных инженеров Степан Анисевич Бурачик вошел в историю отечественной техники как талантливый корабел, остроумный изобретатель, ученый и педагог. А всяк, кто в маломальски знаком с историей русской публицистики, Бурачкин известен как основатель и бессменный редактор журнала Маяк, издание, которое в течение десяти лет упорно пыталось объять необъятное. Богословские труды перемежались там со статьями по точным наукам, литературная критика соседствовала с военной историей, а для полезного чтения публиковались весьма недурные стихи и проза. В один из дней А на дворе был год 1840 декабрь месяц. К полковнику заглянул его давний друг, земляк и коллега по преподаванию в морском корпусе, академик Михаил Васильевич Остроградский. Пройдя без долгих церемоний в хозяйский кабинет, академик потянул с полки последний номер маяка, полистал его и ткнул пальцем в страницу 59 раздела Смесь. Вот эту писанину, Степан. Откуда ты ее взял? Полковник нацепил очки, потому как был дальнозорок. Заметка называлась об одной ошибке французского математика Коши, а в подзаголовке значилось из лекций господина Остроградского. Степан Анисимович пожал плечами. Помнится, принес ее Мич один, щупленький такой, слушатель офицерского класса. Путилов, кажется. Спустя несколько дней Михаил Васильевич отыскал Мичмана в корпусе и залучил его в пустую аудиторию. "Что ж это вы, братец, людей дурите?" вопросил он, сердито сверля путило в единственном зрячем глазом. В какой такой лекции Астраградский говорил об ошибке Коши? Молодой человек потупил очи. "Но ведь ошибка-то была допущена", тихо сказал он. "Да", кивнул академик. "Была. Но ведь выловил ты ее, не я". Почему же вы так и не подписались, господин Путилов? Меч он усмехнулся. Тогда мою статью никто и не заметил, а так остроградский совсем другое дело. К тому же вы с Агустеном Луи Каши давние приятели. Ох, юноша, вздохнул академик. Сечь бы вас. Но я поступлю по-другому. Кстати, как ваше имя-отчество? Николай Иванович. Так вот, Николай Иванович, Я сделаю вас моим ассистентом. В течение последующих 3 лет в известиях Императорской академии наук появилось несколько публикаций по внешней баллистике, подписанных двумя фамилиями: Астраградский и Путилов. Николай Иванович к этому времени был возведен уже в лейтенантский чин и зачислен в Штат морского корпуса, где читал будущим офицерам курсы лекций по математике и мореходным наукам. Однажды Остроградский сказал ему: "Коленька, вы же работаете на износ, так нельзя. К тому же вам пора бы подумать о диссертации". Путилов тяжко вздохнул: "Михаило Васильевич, только вам по секрету. Врачи обнаружили у меня лёгочную болезнь, чихот, то есть. Минуло несколько дней, и путилов исчез. Куда толком никто не знал, а в его служебном формуляре было записано: 1843 года, августа 11, -го, уволен от службы для определения к статским делам и переименован в титулярные советники. Заглянув однажды к директору корпуса Крузенштерну, тому самому первому российскому кругосветчику, Остроградский спросил: "Ну что там слыхать про Никола Ивановича? Где он, как он? Да и вообще жив ли?" Адмирал пожал плечами в золотых эполетах. Точно не знаю, но были сведения, что служит он сейчас где-то в южных губерниях по инженерной части. Путилов объявился в столице так же внезапно, как и пропал. И первым делом навестил Остроградского. Бывшие коллеги сердечно расцеловались. «Пять лет минуло, вздохнул академик, будто день един». Но вы, Коля, вроде бы даже помолодели, как здоровье. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Кажется, степной климат и парное молоко сотворили чудо. Дай ты бог. И куда же вы теперь? Думай снова служить по морскому ведомству. В кораблестроительном департаменте как раз открылась вакансия. Остроградский воззрился на него с изумлением. Коля, голубчик, да вы что? Зачем вам ползать по степелям ругаться с подрядчиками? Вы же математик. Путилов кивнул. Да, может быть. Ну, кажется, в деле практическом я принесу больше пользы. Пользы кому? Отечеству, был ответ. Начавшаяся в 1854 году война России с коалицией европейских держав получила в истории название Крымской. Хотя в действительности вражескому нашествию подверглись все русские морские театры, включая Белое море и Дальний Восток. В мае Соединенный англо-французский флот под начальством адмирала Неппера показался вблизи Кронштадта. Вопрос об обороне русской столицы встал острейшим образом. Генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич созвал особое совещание, на котором и высказал идею противоборства с неприятельской морской силой. Главным средством обороны, я мыслю, флотилию паровых канонерских лодок. малых вертких, способных передвигаться по мелководью и действовать неприятелю во фланг и тыл. Пока что таких судов у нас нет. Но думаю, к весне будущего года мы сможем иметь под парами 15 или даже больше боевых вимпелов. Идея августейшего начальника поддержали все высшие чины. Возразить осмелился лишь адмирал Иван Иванович фон Шанс. Ну ладно, сказал он, 15 корпусов мы за зиму как-нибудь изготовим. Людишек и лесов на Руси пока что хватает. Но где мы возьмем 15 паровых машин? Далее фон Шанс объяснил: "Я могу назвать лишь четыре завода, имеющих нужное оснащение и обученный персонал. Это и Жорский казенный, Нобеля Берда и Герцога Лихтенбергского. Других нет". А все названные, давно загружены военными заказами, работают на пределе возможного, так что пятнадцать машин изготовить нам попросту негде. Закрыв совещание, великий князь подозвал адъютанта. Любезнейший, найдите ко мне господина Путилова. В обусловленный срок Путилов явился. Генерал-адмирал обнял его за плечо. Николай Иванович, По ведомству вы значитесь как чиновник для особых поручений. Вот вам и будет особое поручение. Позже Путилов напишет. И было мне поручено любой ценой любыми средствами, но к началу кампании будущего года все пятнадцать винтовых лодок должны стоять под парами против неприятеля. Немного спустя великий князь уточнил: к открытию навигация надлежит оснастить машинами не 15, а 32 канонерских лодки. То есть Путилову предстояло совершить невозможное. Николай Иванович спросил себе на размышлении сутки, после чего доложил августейшему начальнику: "Ваше императорское высочество, Мне потребуется полная свобода в найме подрядчиков и расходовании казенных сумм из расчета 20 тысяч на одну машину. Действуйте, кивнул генерал-адмирал. Первым делом Путилов составил подробнейшую деталировку машины. Затем потратил несколько дней на переговоры с хозяевами малых металлических мастерских. которые слухом не слыхивали ни о каких механизмах, но зато с успехом занимались изготовлением кастрюль, самоваров, зонтиков, литьём чугунных оград и ковку и могильных крестов, путил вписал. Весь декабрь шёл на составление чертежей, размещение заказов и бесконечные уговоры, поскольку малые хозяева весьма смущались новостью дела. Но, славу богу, все устроилось. И начиная с января во всех углах столицы, в подвалах и на чердаках сотни разных людей работали всяческие детали, порой сами не зная об их предназначении. В Англии достаточно скоро прослышали о Путиловских опытах и не на шутку обеспокоились. Однажды некий господин Уайт, один из малых подрядчиков, показал Путилову прокламацию, тайно доставленную в Петербург и призывающую всех находящихся в России английских подданных бойкотировать механические работы. Путилов пожал плечами. Дело ваше, мистер Уайт, поступайте по совести. Уайт возмутился. «Ну какой же я, мистер? Я коренной петербуржец, а бумажку эту в сортире на гвоздик повешу. Позже Путилов писал Наша сборка машин, похоже, была на сборку в Женеве часов. Из одной мастерской циферблат, из другой стрелки, из третий корпус, из четвёртой еще что-нибудь, и часы собраны. Точно в назначенный срок 32 новеньких канонерки забияка лихач пострел с и другие, возделены над собой флаги с косым голубым крестом. А еще через несколько дней одна из них под игривым названием Шалун, именно близ столбухина маяка, дело с английским фрегатом и залепила ему в борт пару шёстидесятифунтовых ядер, сама не получив ни царапины. Кстати, художник Верещагин тогда еще юный Гордомарин тоже участвовал в этом бою, за что и жаль был медалью на анинской ленте. Путилов явился к великому князю и сказал: "Ваше императорское высочество, В предварительной оценке потребных сумм я был не совсем точен. А посему позвольте возвратить в казну 82.405 руб. 24 копейки. Генерал-адмирал не мог скрыть изумление. Николай Иванович, на Руси давно сделалось обычаем брать из казны, но я ни разу пока не слыхивал чтобы случалось обратное, вы первый. С этого дня Путилов стал общей волоцкой знаменитостью. Великий князь представил его к следующему чину коллежского советника. Государь лично навесил ему на грудь орден Станислава без мечей, а малые хозяева-подрядчики преподнесли почетный венок, 32 серебряных листа по числу новопостроенных канонерок. В следующем году Николай Иванович обеспечил машинами еще три десятка подобных желудок, а после заключения мира отправился в Финляндию, где наладил разработку местных озерных руд и вскорести начал поставлять русскому флоту теперь уже паровому. котельное железо, ни в чем не уступающие хваленому английскому. Возвратившись в столицу, Николай Иванович подал вдруг прошение об отставке. Ну и что ж теперь будешь делать? Выпро его друзья, то же, что и раньше, слушать Отечеству». Близ Петербурга, в устье реки Екатеринговки, располагался небольшой заводик, сменивший за полвека нескольких владельцев и в конце концов отошедший в казну. С 1868 года хозяином его стал отставной чиновник Морского ведомства Н. И. Путилов. Петербургские купцы удивлялись, но ведь он же гол как сокол, а к тому же еще и честный, Откуда у него взялись деньги. Современник дал по сему поводу объяснение. Покупка эта могла осуществиться лишь потому, что Путилов заручился заказом казны на 2 миллиона 800 тысяч пудов рельс по цене 1 рубль 88 копеек за пуд. Эти путиловские рельсы были не совсем обычные. Николай Иванович скупал по ничтожной цене изношенные рельсы, наваривал на них прочную стальную головку, собственное его изобретение, и снова пускал в дело. Россия переживала тогда железнодорожный бум, и путиловские рельсы шли на ура. Скорый небольшой заводик разросся в обширное предприятие, а Путилов стал общепризнанным рельсовым королем. Сделось обычным, когда высокие особы в том числе и августейшие получали такое приглашение. Владелец рельсового и механического завода Н. Путилов за себя и по поручению мастеровых имеет честь просить удостоить завод посещением для осмотра работ по прокатке, далее называлось какого по счёту пятого, шестого и так далее миллионного пуда рельсов. Гостям предлагались заводские хлеб-соль, а потом Николай Иванович вёл их в испытательную лабораторию. Там, писал чиновник Морского ведомства господин Ман, устроено было нечто вроде виселицы с тяжелой бабой наверху и обозначением футовой меры на столбах. Гости рассаживаются, путелов кивает рабочим. А ну, братцы, тащите наш рельс. «Рабочий приносит рельс. Баба поднимается до самой верхней отметки, падает. Удар Путиловскому рельсу. Хоть бы что. Даже не погнулся. Николай Иванович командует: "А теперь давай англичанина". Приносят рельс из английской стали. Баба поднимается до нижней отметки, щадящий режим. Удар от английского рельса, две половинки. Гости награждают хозяина бурными рукоплесканиями. Скорее помимо путиловских рельсов завод наладил изготовление железнодорожных вагонов до тысячи в год, а позже вошли в обиход путиловские паровозы, путиловские ружья, путиловские броневые листы. Кажется, теперь-то Николаю Ивановичу вполне можно было бы почить на лаврах. Но, как писал современник, успокоиться путилов не мог и задумал новое дело. поистине грандиозное. А дело было такое: создать поблизости столицы транспортный узел, соединяющий воедино три разнородных пути: морской, речной и железнодорожной. Осуществление своего проекта Путилов началось со строительства морского канала, который позволил бы большегрузным судам беспрепятственно заходить в устье Невы. Канал этот был закончен постройку точно в назначенный срок. И первый проход по нему первого судна сопровождался пышными торжествами, с парадом военных кораблей, с рудеиной салютацией с присутствием высочайших особ и пространными речами. Но сам Николай Иванович До этого дня не дожил. Русский заводчик, так он сам себя называл. отошел как Господу, 18 апреля 1880 года. Петербургской полиции достались тогда немалые хлопоты. На большой конюшне, где жил покойный, собралось несколько тысяч мастеровых людей. А когда к подъезду подали тафалт, то рабочие сказали кучеру: "Ты, брат, отгоняй свою колесницу. На руках понесем". Путилов завещал похоронить себя вблизи завода, на морском берегу. И весь этот путь около 10 верст. Рабочие пронесли его, как обещали, на руках. Удивительно много сумел успеть за жизнь этот человек. И как же мало, я сказал о нем.